Исторические личности А. Август. 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. Почетный титул, данный Октавиану, первому римскому императору, правившему с 27-го года до нашей эры до 14-го года нашей эры. Адмет. Конец 6-го века, начало 5-го века до нашей эры. Цар Малоссии, у которого попросил убежища изгнанный изофин Фемистокл. Адриан, 76-138 годы нашей эры. Римский император, правивший со 117 по 138 год нашей эры. Александр Македонский, 356-323 годы до нашей эры. Правитель Македонии С 336 года до нашей эры привёл греков к завоеванию всей персидской империи и территорий за её пределами. Империя Александра была разделена его преемниками, под правлением которых процветала эллинистическая культура. Антоний, около 82-30 -го годов до нашей эры, Римский полководец и политик периода поздней республики. Сначала был союзником Актавиана до того, как тот стал императором Августом. Но вступил с ним в конфликт и в конце концов потерпел поражение в битве при Акциуме в 31 году до нашей эры. Апелис. IV век до нашей эры. Выдающийся живописец, фаворит Александра Македонского. Описания его работ встречаются у античных авторов. Аристот, около 520, около 468 -го годов до нашей эры. Афинский государственный деятель и воин, известный своей честностью. Аристагетон, VI век до нашей эры. Старший из тираноборцев, пытавшихся убить в 514 году до н.э., афинского тирана Гиппия. Аристофан, около 450-го, около 385-го годов до н.э., афинский комедиограф. Атия, 85-й-43-й годы до н.э., мать римского императора Августа. В. Вергилий. 70-19 годы до нашей эры. Римский поэт, автор Энеиды. Г. Гармодий. VI век до нашей эры. Младший из тераноборцев. Гиппи. Конец VI века до нашей эры, начало V века до нашей эры. Афинский тиран, на которого совершили покушение в 514 году до нашей эры, тираноборцы Гармодий и Аристагетон. Гамер. VIII век до нашей эры. Поэт, автор "Илиады" и "Одиссеи". Е. Еврипид. 485-406 годы до нашей эры. Афинский драматург. З. Зевксис из Гераклеи. Конец V, начало IV века до нашей эры. Художник, чьи работы встречаются в описаниях у античных авторов. К. Квинтилиан. I век нашей эры. Римский ритор. Клавдий. 10 год до нашей эры, 54 год нашей эры. Римский император. С 41-го по 54-й год нашей эры. Клитий. Начало 6-го века до нашей эры. Афинский возописец в чернофигурной технике, обычно подписывающий свои работы. Коммот. 161-192-й годы нашей эры. Римский император. Со 180-го по 192-й год нашей эры. Эл. Леохар, IV век до нашей эры. Афинский скульптор, чьи работы встречаются в описаниях у античных авторов. Лисип, IV-III века до нашей эры. Прославленный скульптор по бронзе, чьи работы встречаются в описаниях у античных авторов. Фаворит Александра Македонского. Лукиан, около 120-200 годов нашей эры. Греческий сатирик Иритар из Самосата на Ефрате, оставивший среди прочего описание произведений искусства. О. Овидий. 43-й год до нашей эры. Неизвестный год нашей эры. Выдающийся поэт эпохи императора Августа, высоко ценивший и обогативший греческую мифологическую традицию. П. Повсаний. Второй век нашей эры. Греческий путешественник и антиквар, который описал как достопримечательности и святыни Греции, так и многие произведения искусства, иногда весьма подробно. Плиний Старший. Около 27-79 годов нашей эры. Римский энциклопедист, включивший обсуждение скульптуры и живописи в свою энциклопедическую циклопедию. естественную историю. Плутарх, около 46-го, около 120-го годов нашей эры. Греческий биограф, эссеист и моралист. Полигнот Истасуса, 5-й век до нашей эры. Знаменитый создатель фресок, чьи произведения известны только по описаниям античных авторов. С. Сабина. Первый-второй века нашей эры. Супруга римского императора Адриана. Септимий-Север. Конец второго-третий век нашей эры. Римский император со 193-го по 211-й год нашей эры. Софокл. Около 496-го по 406-й годы до нашей эры. Афинский драматург. Т. Тиманд, конец V, начало IV века до нашей эры. Живописец, известный своей изобретательностью, получил высокую оценку античных авторов за изображение Ифигении. Т. Мамахвизонтийский, I век до нашей эры. Живописец получил высокую оценку античных авторов за своё изображение Медеи. F. Фемистокл. Около 528-го, около 462-го годов до н.э. Афинский государственный деятель и полководец принес грекам победу над персами при Соломине, 480-й год до н.э., но был и изгнан из Афин. Фидий. Пятый век до н.э. Афинский скульптор, автор огромной и великолепной статуи Афины внутри Парфенона. Его работы высоко оценивались античными авторами. Фриних. Конец VI начало V века до нашей эры. Один из первых афинских трагиков. Ни одно из его произведений не сохранилось. Фукидид. V век до нашей эры. Афинский историк, написавший историю Пелопонесской войны. Э. Эксекий. Шестой век до нашей эры. Афинский возописец в чернофигурной технике, обычно подписывавший свои работы. Эсхил. Пятьсот двадцать пятый, четвертый, четыреста пятьдесят шестой годы до нашей эры. А финский драматург, чьи работы настолько высоко ценились, что город финансировал постановки его пьес и после его смерти. Ю Юлия Домна умерла в 217 году нашей эры, жена римского императора Септимия Севера.